Глава 3. На одной из шпал майор поплясал дольше обычного. Вот здесь, сказал. Поднимите грунт. В твердую особь вонзились кирки и лопаты. Удар, еще удар. И небульсина зашатала. Под шпалами лежал мертвец. И черная коса обвивала череп. Кто он? Или девица из Самары, землекоп-невеста? Или работяга еще самура у сурийской ветки. Вкусно пахло в морозном воздухе хорошим табаком француза. Пошли далее, сказал Дюкастель. Добрались до моста, и майор не поленился сбежать под насыпь. Долго ползал, осыпая ногами завалы рыхлого снега под сваями. Выбрался наверх, стуча сапогами по рельсовым стыкам. Мост не фирменный, сообщил, и скоро рухнет. «Катастроф не было», — ответил Небальсин. «Не было, потому что сейчас злая русская зима. Мороз и лед сковали мост. Но весною он рухнет». И ничего не выслушав в ответ, Дюкастель отправился дальше. «Вот здесь!» — он опять поплясал на шпалах. Снова ударили кирки, обламывая лед. Сине-зеленые шинели в перемешку с костями выступили из-под полотна дороги. Это поколи с вечным сном, кажется, австрияки. Хоронить летом негде, оправдывался Небальтин. Один неосторожный шаг в сторону, и человек вязнет в трясине. Стройно шумели вдали леса, все в белых снеговых шапках. Но я не вижу русских, кровожадно заметил Дюкостель. Небальтин повернулся к рабочим. Эй, Павел, позвал он прораба. Майор прав. А где же русские, черт возьми, куда вы их всех подевали? Размахивая киркой в опущенной руке, в рысе Малахай и Небекрень, к ним подошел Павел Безменов. Кладбище одно, на всех. Этот француз может плясать сколько угодно, до наших он не допляшет, потому как наших-то мы глубже хоронили, вот они маслами и не выпирают. Переведите, сказал Дю Костель. Небольсин невольсин перевел, как есть, всю правду матку. Из трубки француза долго сыпались золотые искры. 350 миллионов золотом, заметил француз. Не кажется ли вам, господин Небальсин, что это слишком дорого? Летом трупы разложатся, песок под ними осядет, шпалы провиснут, и рельсы уйдут на выгиб. Гукнул, подъехав к ним паровоз. Из будки по пояс высунувшегося песочников и бросил на шпалы грязную ветошь. «Аркадий Константинович, чего он тут шумит?» «Да ну его к бесу! Дурак какой-то! Его бы сюда, на наше место! Мы и без него знаем, что у нас плохо!» Молча разошлись по вагонам, тронулись далее. В оправдании Небольсин подавленно сказал. «Если не ошибаюсь, этот участок был на откупе у британского лорда Френча. Да, не спорю, смертность высокая». Песок для насыпи возили издалека. От чего умирали? Спросил Дюкостыль, невозмутимый. Как правило, скарбут, крупозная пневмония, потом бугорчатка легких. Ну и сопнотив, конечно. Достаточно. Я вас понял. Это и есть ваш, Рамазан. Ехали дальше, и теперь с каждым поворотом колес небульсину чудился скрежет костей под рельсами. Дорога рассекала тундру по костям и по золоту. Дорога чисто военного значения. Об этом и говорил неглупый майор Дюкастель. Мурман ближе всего к нашим коммуникациям. Почти в два раза ближе Архангельска. И не замерзает. И это сейчас почти единственная связь с нами. скадирак и Категат заняты немцами. Дарданеллы заняты турками. Мы не отрицаем. Да, нам необходимо, чтобы Россия воевала в полную мощь своих возможностей. И поэтому мы, ваши союзники, вправе требовать от России прекрасного состояния этой дороги. Вы согласны? Вполне. Вспомните, майор Чехова. Ну, позвольте, я напомню вам его рассказ «Злоумышленник». Небольшинный решил развеселить мрачного француза. Но случилось как раз обратное. Вынув трубку изо рта, Дюкастель сказал «Все русские последнее время напоминают мне вот этих злоумышленников. Они разбирают пути, не ведая, что по этим путям должна пробежать судьба их нации». На станции Сорока была подготовлена встреча. Сам исправник поднес Дюкастелю хлеб с солью. Почти настояли старики поморы. Впереди них бабы в шелковых платках, из-под которых глядели кокошники, унизанные жемчугом и щелкали семечки. «Здорово, бабы!» — сходу рявкнул на них Дюкастель. «Мы те не бабы, — отвечали сорокские. — Мы честные мужние женщины, а сам ты есть мужик неотесанный». «Что они говорят мне?» — нахмурился дюкостель. «Русские бабы болтливы!» — увильнул Небальсина от ответа. Но бабы, поводя круглыми боками, уже удалялись по тропинке в гору, где стояла их сорока, такие торжественные, независимые. Вслед за ними лениво брели, покуривая, и судача мужики-поморы. Стараясь больше не разговаривать, они доехали до Петрозаводска, и здесь небольсин решил распрощаться, так и не добравшись до звонки. Дюкостель захлопнул свой проклятый блокнот. Предупреждаю, заявил искренне. Отзыв мой о дороге будет отвратителен. Эксплуатация безобразна. Мы, союзники, должны вмешаться. Я видел только шпалы, только рельсы, по которым катились только вагоны. Но я не увидел магистрали в том значении, как принято понимать это. Именно в таком тоне я и буду докладывать генералу Всеволожскому, который заведует в вашей стране военными сообщениями». Грустный и удрученный небольшин остался состоять на перроне. Если бы доехать до званки, там и Петроград рядом. Санкт-Петербург, колыбель его жизни, где на Фурштадской еще сохранилась старая квартира, наверняка не топленная, с книгами удобной мебелью в полосатом тике. А вечером, завернувшись в шубы, мчаться в санях на Кувинский переулок, где поджидает она. Небольсин навестил Буланова, потрепанного бюрократа-путейца, начальника Петрозаводского узла и вокзала Яков Петрович, выручайте! Десять бутылок Мартеля – ваши. Буланов сразу начал проявлять волнение, свойственное всем алкоголикам перед близкой выпивкой. Десять. Ах, такая роскошь по нашим временам. Вы мурманские просто персики, а не люди. Давайте, куда вам надо? Соедините. Петроград, 78-56. Едвига, Саская Лаборджевская. Фу, гадость. честно отреагировал Буланов. Да что ж я ненавижу этих поличишек и жудов. Но все же соединил небольсена с Петроградом. Прислонив к уху трубку, Аркадий Константинович трудом сдерживал нетерпение. Он так все ясно представлял, вот разлетаются белые двери ее комнаты, она пройдет стройная, вся обструенная шелками японского халата с чудовищными драконами. Господин Тартаков. Раздался в трубке дивный голос. Едвига, это я! «Презренная Аркашка!» «Аркадий, где ты, милый? Ты дома?» «Увы, только из Петрозаводска. До Питера не добрался». «Ах, как славно, что ты меня вспомнил!» Она говорила ему о своих занятиях. «Да, Тартаков в восторге от ее голоса. Да, Зелоте прослушал ее. Да, профессор Большакова находит ее мимику прекрасной. «Ты не поверишь, — говорила Едвига. «Все от меня в бешеном восторге». Просто у меня нет ни одного вечера свободного. Меня разрывают на части. Целую, милый, я спешу. Небальсин оставил трубку в полном любовном изнеможении. Вы бы знали, Яков Петрович, какая она дивная, чудная. Кто? Тупо спросил Буланов. Она. Брось ты это дело, Небальсин. Я жил в Варшаве. Такие язвы не приведи бог. Что тебе, русских мало? Нет, переживал не Бальсин, – Она, конечно, необыкновенная женщина. Сейчас вот учится в консерватории. Ее отец видный в Польше сановник. Еще раз, спасибо, Яков Петрович. Поезд из Петрограда, спешащий на мурман, по костям и по золоту, подхватил и не Бальсина в свои уютные вагоны. Отбивка. Обошел весь состав в надежде разыскать знакомцев. Встретил только одного. Отца Иоаннафана, настоятеля заполярной Печенской обители, что на самом берегу океана. Грудь под поноги и колесом, бравая, в мочке уха большая, как у дикаря, дырочка от долгого ношения серьги, а из-за ворота подрясника выглядывает клочок застиранной тельняшки. Таков был отец-настоятель, бывший боцман с бригады крейсеров. Над монахом висела сейчас громадная связка бубликов, а между ног терхалась пачка потрепанных книжек, перехваченная бечевкой. Среди них небольшин успел разглядеть четырехтомник лекций Ключевского по русской истории. Присел рядом, чтобы поболтать. «Откуда?» «Отец Иоаннафан». «Из Питера. Знал бы, так лучше бы и не ездил». «Че ж так?» «Дурно жизнь складывается. Народец воет. Воевать ни солдат, ни матрос не желают. Устала Россия. Бедная». «А воевать придется». Небальсин рассказал про цигар. «Давай согрешу». Монах сунул в бороду душистую папиросу. «Когда-то баловался, и шо на флоте?» «Вот что я тебе скажу, инженерный. По совести. Коли народ воевать не желает, так хрен ты его заставишь. Не станет воевать, и все тут. Баранку отхож? Я дам тебе баранку». «Не, не хочу, спасибо». «А что ты сам в печалях?» спросил отец Иоаннафан. Небольсин вкратце рассказал о своей поездке с Дюкастелем. Настоятель тихой обитии пустил всех по матушке. «Плюнь!» сказал. «Ранее, когда у нас здесь один Бакан плавал, ну, ладно, куда ни шло. Позвали крейсера, до да подлодки английские. А сейчас у нас свой флот вырос, гнать их всех в три шеи. Баранки-то, говорю, кусишь?» Поешь баранку. Да нет, спасибо. Пичингский настоятель с огорчением перебрал в руках сухо гремевшую связку бубликов. Это очень плохо, сказал он, вздыхая, что ты не желаешь моей баранки покушать. А что ж плохо, отец Анафан? От того, что зажрался ты. Вот как я тебе скажу. Все вы тут зажрались на английских харчах. Посмотрел бы ты, как сердечные бабы в Питере маются. Дров? Нет. Керосину нет. С утра ни свет ни заря по номерам за хлебом встают. Как это по номерам? А так. В ладонь плюнут и номер впишут. По номеру и получишь хлебушка-то. Вот. А ты от баранки моей нос воротишь. Нет, инженерной. Видать, еще гусь жареный не щипал за это самое. — Погоди, — пригрозил, — еще сухарику радешеник будешь. — Отец Янафан, — поднялся невольсин, задетый за живое, — пойдемте в ресторан и обещаю вам, что в этом поезде, вышедшем из Петрограда, вы найдете все, начиная от балуков и икры. — То ресторан, — разумно ответил отец-настоятель, — а я тебе про очереди на улицах говорю. Простой народ по ресторанам не шлэндрэд. Это вы здесь, деньгу на дороге лопатой гребете. Вам вестимо, рестораны эти самые не заказаны. В ресторане было много женщин. Как правило, жен морских офицеров, спешивших к своим мужьям подальше от грозного Петрограда, ставшего вдруг в преддверии грозных событий неуютным и опасным. Женщины кормили детей, локоны девочек были украшены бантами, мальчики в фиолетовых матросках чинно вели себя за столом. Слышался французский говор. Лейтенант флота, удивительно загорелый, сидел в конце вагона ресторана, доедая жаркое и посматривая в окно. А там, за промерзлым окном, вставали из-под снега бараньи лбы, источенные шрамами битв в ледниковых сражениях. Поезд громыхал через водораздел между Белым и Балтийским морями. «Карелия», — подумалось Небальсино невольно, — «прекрасная страна». «Вы позволите присесть?» Спросил он лейтенант. Ради бога, пожалуйста. Небольсин заказал себе индейку вина и белого хлеба. Ему быстро все подали на хрустящих салфетках. Лейтенант Флота зорко перехватил взгляд небольсина, устремленный на него. Извините, смутился небольсин. Я обратил внимание на ваш прекрасный загар. Здесь мы от этого давно уже отвыкли. Возможно, ответил офицер. Я еду из Севастополя. Чего другого, а солнце там у немца не занимать. А у вас там есть очереди? Хотя бы за хлебом? Нет. На Черном море очередей нет. В Москве, да, есть. Причем очереди теперь называют в народе хвостами. Вы едете на нашу флотилию? Спросил Небольсин. Да. Позвольте представиться. Лейтенант Басалага Михаил Герасимович. Бывший флаг офицер оперативной части при адмирале Эбергарде. Ну, Ибергарда уже нет, с улыбкой заметил небольсин. Черноморским флотом командует вице-адмирал Колчак. Я уважаю Колчака, кивнул ему Басалага, как хорошего минера, как полярного исследователя. Но поймите меня правильно, Колчак слишком неразборчиво поступил с офицерами, которые достались ему в наследство от адмирала Эбергарда. «Разогнал?» – спросил Небальсин. И басалага поморщился. «Пусть будет по-вашему. Разогнал. И достойных. Имя копиранга Ветлинского вам ничего не говорит?» «Ничего». Ветлинский как раз и был начальником оперативной части штаба Черноморского флота при Бергарде. Небальсин иногда умеет быть безжалостным. «Выходит...» Засмеялся. Ваш Витлинский как раз и оскандалился в борьбе с германскими линкорами Гебен и Береслау. Басалага задумчиво поиграл на скатерти коробком спичек. Может, оно и так. Гебен и Беслау мы пустили Но Колчак лишил нас возможности исправить карьеру в честном бою. Сейчас Витлинский командует Аскольдом. Из Тулона он просил меня перебраться на Мурман, куда и приведет свой крейсер. «Вина?» – предложил небольшим наклоняя бутылку. «Благодарю. Достаточно». Басалага помолчал и неожиданно признался. Про Эбергарда можно говорить и в кривь, и в кось. Но его поставил над флотом Его Величество. Сам государь-император. А кто поставил над флотом выскочку Колчака? Вопрос был неожиданным для Аркадия Константиновича. «Кто?» – переспросил он. «Думские либералишки, толстосумы, вроде Гучкова». Небольсин на это ничего не ответил. Но для себя сделал вывод, что этот загорелый, как дьявол, офицер из Севастополя наверняка придерживается монархических воззрений. И еще непонятно, за что именно изгнал его с Черного моря адмирал Колчак. Говоря спичкой в зубах, Небольсин вернулся в вагон. Пройдя мимо Печенского настоятеля, Путеец сказал – «Напрасно не пошли, ваше преподобие. Индейка была отличная, просто прелесть индейка». «Вот-вот», – махнул отец Ианафан. – «шишку с макушки-то шип, а елки так и не заметил». Вечером Небольсин снова встретился с лейтенантом Басалага. По мере продвижения состава на север заметно принизились к земле деревья, но заметно росло количество и вместимость винной посуды. Еще на въезде из Петрозаводска встречались скромные шкалики, на перегоне до Кандалакши зазвякали объемистые литровки с ромом, а за полярным кругом поперли открыто в вагоны гигантские четвертухи. Север вступал в свои права, и лейтенант Басалага заметил Небульсину. «Говорят, у вас тут здорово пьют?» «Что значит пьют?» У «Нас не пьют, хлещут. паркет совсем рядом, не выпив дня не начинают. И вы привыкнете». «И вина достаточно?» «Мы его не варим, а под полой не прячем. От французов – вина, от англичан – ром и виски. Хоть залейся». «А как союзники относятся здесь к офицерам нашего флота?» «Превосходно», – ответил Небольсин и, помолчав, добавил. «Правда, они требовательны. С ними не избалуешься». «Да, я знаю англичан. Когда они рвались в Дарданеллы, Я как раз состоял при штабе адмирала Гепрата офицером связи. Тогда-то я впервые увидел крейсер Раскольд, Правда, лишь через оптику башенных дальномеров. Так они мило поболтали, после чего решили убить время за картами. Когда поезд приближался к Мурманску, небольшин успел продуть лейтенанту 80 рублей. Басалага играл отлично. Смекалиста, отчетливо, с риском. Над копейкой не трясся, и по игре можно было ощутить, что у этого офицера из Севастополя большая воля и быстрая хваткома. «Человек острый». «Если вам затруднительно, — сказал лейтенант Басалага, — можете сейчас не отдавать, как-нибудь потом, при случае». «Нет, я человек не бедный, здесь нам платят такие деньги, какие не снились путейцам даже на сибирских магистралях. Если честно, — признался Небольсин, то я только ради денег и пошел на эту каторгу». «Вот как?» — удивился Басалага, спокойно принимая выигрыш. «Точнее, ради одной женщины». Полячка из Вильна, сейчас учится пению, все от нее в восторге. И к сердцу красивой женщины, согласитесь, надо на дорожку слегка позолотить. Согласен. А что там сверкает вдали? Церковь. Мы проезжаем колу, через десять верст будет романов на Мурмане. Берегите свои карманы, напутствовал Небольсин. Здесь масса деклассированных личностей, переодетых в солдатское и матросское платье. Басалага набросил на шею Кашне из черного шелка. На Черном море таких расстреливают. А здесь? Здесь стреляют кому не лень. Даже часовых убивают. За окном вагона понеслись ряды теплушек. На горе курились дымками чайные домики, словно неприступные форты, обвитые колючей проволокой. Поезд начал сбавлять ход. — Где же город? — спросил Басалага, удивляясь. — Мы уже в городе поздравляю с приездом. Перона нет, еще не успели выстроить. Прыгайте вот на эту бабу с мешком, вам будет мягче падать. хелло хоп! Басалага поставил чемодан на снег. Возле барака станции Покурева стоял лощеный поручик в ярко начищенных сапогах. Новенькая портупея обтягивала его тонкую фигуру, словно приводные ремни, опутывающую бездушную машину. Провожая долгим взглядом и офицерских дам, растерянно озиравших печальную панораму города, поручик даже не шевелился, только глаза бегали. «Кто этот важный стукан?» – поинтересовался Басалага. «Сейчас я его расшевелю», – сказал небольсин и закричал. «Севочка, идите-ка сюда. Представляю, лейтенант босолага, бывалый черноморец, флаг-офицер и прочее». «Элен», – назвался поручик с легким поклоном. Не просто поручик, Элен, расшифровал Небальсин, а мурманский Малютус Куратов возглавляет тайное слово и дело. Извините, лейтенант, я одну минутку. И отозвал поручик в сторону. Слушайте, Севочка, что-нибудь с этим вагоном-американкой у вас выяснилось? Откуда? Даже самого вагона не можем найти. Первым делом Небальсин отыскал контрагента Каратыгина. Господин Каратыгин, хватит сказал он ему. «Немедленно, завтра же отправляйтесь на станцию Тайбола». «Ни за что не поеду», сразу заявил Каратыгин. «Почему не поедете, черт бы вас взял? Ведь это ваш участок». «Вы разве не знаете рабочих?» отвечал Каратыгин. Зиночка Каратыгина, жена его, надула губки. «Аркадий Константинович», вступилась хитрая бабенка, кокетничая на пропалую. «Миленький вы мой». Неужели вам так хочется, чтобы я в цветущей молодости осталась вдовой? Только сейчас, случайно, небольсин заметил, что чулочки-то на ногах Узиночки были ажурные. Но какая может быть связь между пропавшим вагоном, контрразведкой и этим Варюгой Каратыгином? Этого небольсин установить не мог. Как-то невольно инженер стал обращать внимание на женские ноги. Обнаружил ажурные, явно краденные, еще только на ногах своей бывшей пассии, Матильды Ивановны Брамсон. Эта дама была женой начальника гражданской власти на Мурмане и многое знала от своего старого мужа. Вот и сейчас при встрече она успела шепнуть. Приготовьтесь, вас ждут крупные неприятности. А ну вас всех к черту, решил-то Ани Бальсин, и примитивная дуняшка на время его утешила.